Да, конечно, этические вопросы остаются, да, конечно, он должен будет объяснить Рике, что означает вся эта комбинация с семеркой плюс, но решение остается за Рике, и практически можно не сомневаться, что коль скоро речь идет о деньгах, он пойдет и должен пойти на такую сделку. Найдутся те, кто будет без устали стонать, как же так, ведь это явная попытка обвести людей вокруг пальца при помощи рекламы. Ну пусть эти моралисты покажут хоть один пример рекламной кампании, которая бы хоть чем-то отличалась от этой. — Стало быть, — сказал Майрон, — вы хотите нанять Рики рекламировать новую модель? — То есть как это нанять? Дэвис был явно оскорблен в лучших чувствах. — У нас есть действующий контракт. — Да, но ведь содержание рекламы меняется. Речь теперь идет о семерке плюс. — Разумеется. В таком случае, — заявил Майрон, — мне кажется, за новую рекламу Рики должен получать на 20% больше. — Как это на 20% больше? — На 20% больше того, что он получал за рекламу великолепной семерки. — Что? — воскликнул Дэвис, прижимая руку к сердцу, словно еще немного, и у него произойдет инфаркт. — Вы что, шутите? Ведь это, по сути, чистый дубляж. Наши юристы говорят, по условиям контракта мы имеем право предложить ему пересняться и не платить за это ни цента. Ваши юристы заблуждаются. Добрости вы. Будем разумными людьми. Мы, народ, не жадный, верно? И потому, хотя никто нас к этому не обязывает, готовы заплатить наградные. Десять процентов от того, что он получает сейчас. Не пойдет, отрезал Майрон. «Нет, вы все-таки шутите. Я вас знаю, Майрон, вы большой шутник. Скажите мне, что все это шутка». «Нынешняя бритва вполне устраивает Рики, сказал Майрон. «И если вы хотите, чтобы он рекламировал совершенно новый продукт в рамках совершенно новой рекламной кампании, естественно, он вправе рассчитывать на большую сумму». «Вы в своем уме?» «Он выиграл ежегодный приз вашей же компании, «Победитель щетины». Это еще больше поднимает его цену. — Что? На смену возмущению пришла настоящая ярость. Мы сами дали ему приз, и нам же платить? И так далее, и так далее. Полчаса спустя, когда Майкл, ругаясь про себя, выходил из кабинета Майрона, на пороге он столкнулся с аспиранцей. — Я нашла база, приятеля Лекса, — сказала она. Глава десятая. Остров Адиона составляет ровно 5 миль в поперечнике и ровно две мили в длину, является, как однажды выразился Уин, эпицентром ВАСП. Примечание сокращенное от белой англосаксы протестантского вероисповедания, традиционная элита американского общества. Конец примечания. Он расположен в каких-то четырех милях от побережья Массачусетса. По статистике, постоянно на острове живут 211 человек. Эта цифра увеличивается, насколько в точности сказать трудно, но явно в несколько раз летом, когда суда самолетами или паромом начинают стекаться жители Коннектикута, Филадельфии и Нью-Йорка, те, в чьих жилах течет голубая кровь. Недавно журнал «Гольф магазин признал местную площадку для гольфа одной из 25 лучших в стране. Членов клуба это скорее огорчило, чем порадовало, потому что они привыкли считать остров Адиона своим замкнутым миром. Кроме них сюда никому не следует ездить, а лучше всего вовсе не знать о его существовании. Да, здесь имеется общественный паром, но маленький, расписание узнать трудно, и если все же кто-то умудрится добраться до острова, то пляжи тут, да и вообще почти вся земля частные и охраняемые. На острове только один ресторан, типа «тлодж», даже не столько ресторан, сколько бар. Один продуктовый рынок, один промтоварный магазин, одна церковь. Ни гостиниц, ни мотелей, ни вообще каких-либо спальных мест. Особняки, большинство с необычными названиями, вроде «дом Типпи» или «прибрежный», или «треугольник», эффектны, но на показ себя не выставляют. Если кому-то захочется купить такой, пожалуйста, свободные люди, свободная страна, но рады вам здесь не будут. В клуб не примут, на теннисные корты или пляжи не пригласят, и уговоров почаще приходить в типа Лодж вы не услышите. Вас либо приглашают войти в этот круг избранных, либо вы решаетесь войти в него по собственной инициативе, как изгой, но так случается крайне редко. Островок охраняется не столько наемной стражей, сколько традициями Старого Света, с его хмурым неодобрением. Если ресторана нет, то как же богатые едят? Им готовит прислуга. Званые ужины — норма. Хозяева меняются один за другим. Сегодня очередь Боба, завтра прием у Флетчера, в пятницу, возможно, у Конрада на яхте, а в субботу в поместье у инзора Если вы здесь летничаете... Не проводите лето, а именно летничаете это слово пароль, то весьма вероятно, на острове летничали ваш отец и дед, воздух насыщен океанскими брызгами и голубой кровью. По обе стороны острова были выделены два загадочных огороженных участка: Один, рядом с травяным таннисным кортом, принадлежал военным. Что там происходило, в точности не знал никто, но разговоры о каких-то секретных операциях и тайнах типа НЛО велись бесконечно. Другой закрытый участок располагался на южной оконечности острова и принадлежал Гебриэлу Уайру, эксцентричному, славившемуся своим отшельническим нравом ведущему исполнителю лошадиной силы. Это поместье тоже было окружено завесой тайны, немного много ни мало — 21 акр земли — Охраняемый часовыми и новейшим электронным оборудованием. Уайр был на острове исключение. Казалось, он вполне смирился со своим положением одиночки, изгоя. Более того, думалось Майрону, Габриэлу другого и не нужно было. С годами, если верить молве, голубая кровь острова более или менее приняла затворника Рокера. Иные говорили, что видели, как он покупает что-то на рынке, Другие, что ближе к вечеру часто выходит на небольшой тихий пляж и плавает либо в одиночку, либо в обществе ослепительной красавицы, ну, положительно утверждать это, как и многое другое, связанное с Габриэлом Уайром, трудно. Подъехать к владениям уайра можно было единственным способом по разбитой дороге с пятью тысячами запрещающих знаков и будкой охранника с опущенным шлагбаумом. Знаки Майрон игнорировал. Он был любитель нарушать правила. Добравшись до острова на частной лодке, он одолжил у кузена Уина Бакстера Локвода, имевшего здесь дом, машину, новомодный внедорожник Уизман Родстер МФ-5, стоивший больше четверти миллиона долларов. Увидев шлагбаум, Майрон прикинул, не стоит ли просто проехать через него, но потом решил, что Баксу могут не понравиться царапины. Охранник оторвался от книги в бумажной обложке. Он был коротко, почти наголо острижен, на глазах темные авиационные очки, явно военная выправка.